Восемнадцать часов сорок минут. Они вместе вернулись к дому Хоуп. Ее нога теперь болела гораздо меньше. Несмотря на это, они демонстративно шли медленным шагом. Каждый из них подавлял неудержимое искушение бежать. Поль подумал, что такое чувство, вероятно, испытывают грабители банков и карманщики, которым необходимо бежать во что бы то ни стало — Но если бы они поддались искушению и побежали, всевидящие глаза, которые, как он полагал, сверлили его спину, получили бы окончательное подтверждение тому, что искали. Наконец они вошли в дом, и Хоуп заперла дверь. Теперь они могли дать волю переполнившим их чувствам. Хоуп бросилась в кресло и застыла. Она не могла говорить от гнева. Поль шагал по гостиной, как зверь в клетке, постукивая по бедру, свернутым в трубку журналом, и без конца повторяя «Глупо, глупо, глупо, черт побери!» «Вы имеете в виду майора Робертсона?» — спросила она. «Его, Луин, себя!» — ответил Поль. «Больше всего себя. Каким я был идиотом!» «Я не уверена точнее просто не согласна с этим!» — возразила Хоуп. «Думаю, что мы неплохо вышли из положения». — О, вы вели себя прекрасно, особенно в конце, когда Робертсон пробовал проверить нас и спросил, слышали ли мы что-нибудь. Я просто не знал, что сказать. Умный сукин сын, новые были на высоте. — А когда вы не были на высоте? — спросила Хоуп. — Когда мы говорили с этим Луином, зачем мне понадобилось докладывать ему, что я был учителем биологии? — Ну что ж, — начала хоп вы... — Это была глупость. Я его принимал всерьез. Я себя вел так будто это был искренний разговор нельзя было предположить что врач может нам врать сказала холп нет конечно поль прекратил свое нервное хождение из угла в угол и остановился перед ней комкой журнал он сказал это и есть самая худшая сторона дела мы предполагали что эти люди прибыли сюда чтобы помочь ведь они врачи но кто мог ожидать что они будут так врать, будут в нас стрелять, держать в плену, будут нашими тюремщиками. Это по-настоящему возмутительно. Но почему, — спросила Хоуп, — почему они это делают? Хотелось бы знать. Он бросил журнал в угол дивана, а сам сел в противоположный угол. Некоторое время он сидел молча, потирая подбородок, хмуря брови и размышляя. Мы здесь отрезаны от всего мира. Никто не может уйти, никто нас ничего не знает, ничего не сообщается по радио и телевидению. Ишида здоров, значится по списку Луина здоровым. Поэтому он не мог быть параноидным или иметь какое-нибудь умственное расстройство. Он просто попробовал удрать отсюда, и они стреляли в него. Они больше не защищают себя от болезни. Эта универсальная прививка против нескольких вирусов — сущая чепуха, простая выдумка. Если бы существовала такая прививка, можно было бы предотвращать все болезни, от простой простуды до рака. Они великолепно знают, что это за болезнь. Тогда почему они не говорят этого нам? Почему они хотят держать ее в тайне? — воскликнула Холк. — Потому что это одна из тех болезней, которыми они работают в Дагуэе. Одна из тех? Иначе не может быть. Эта мысль мне и раньше приходила в голову. Но я ее гнал. Я хочу сказать, что если только президент нам не врал, или что-нибудь в этом роде, то они должны были прекратить все бактериологические испытания. Поэтому я думал, что это не мог быть Дагуэй. По крайней мере, верил в это до сих пор. Но теперь я убежден, что ничем другим все это нельзя объяснить. Зачем бы им было привозить сюда полевой госпиталь, если они могли просто эвакуировать нас в обычные больницы? Вот почему мой пикап и телефоны... Неужели они все еще продолжают эти испытания? Должно быть так. Может быть, президент об этом даже не знает. Может быть, это испытание для нужд обороны. Но я уверен, что они все еще продолжают такие испытания. Я хочу сказать, что в Дагуэе все еще работают с бактериями. Это несомненно. Некоторое время они сидели молча, пытаясь осмыслить свое ужасное открытие. Но сердце отказывалось принимать то, на чем настаивал их разум. Поль невольно старался найти в своей памяти аналогичные факты, которые могли бы подтвердить его доводы. И как ни удивительно, нашлось многое. Он вспомнил, как летчики военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки потеряли атомные бомбы недалеко от побережья Испании. Военные власти неделями это отрицали. А дело с тысячами отравленных овец тут же в долине скал понадобилось восемь месяцев, чтобы военные власти признали, что причиной было испытание газов, поражающих нервную систему. Он еще вспомнил, как правительство отрицало — что американское химическое и бактериологическое оружие хранится в ФРГ. А потом, неделю спустя, немцы признали, что это правда. Вспомнил также двуличие чиновников, когда были изуродованы животные и заболели люди в местечке Глоби, штат Аризона, из-за того, что заповедник Тонто был опрыскан одним из веществ для уничтожения листьев, которое армия применяла во Вьетнаме. «Да, налоги было достаточно, и все же кто им поверит?» В этом был главный вопрос, который им предстояло разрешить. холп видимо, тоже размышляла над ним. «Мы пойдем вместе или отдельно?» — спросила она. «Думаю, что наши шансы будут лучше, если мы пойдем отдельно», — сказал он. «Я сегодня ночью, а вы подождите здесь дня два, может быть, три». «Если я не пройду, тогда можете попробовать вы». Она пошевелилась в своем кресле, достав из заднего кармана джинсов пачку с шестью капсулами в желатиновой упаковке. Я подумала, что это нам пригодится. Кто бы из нас ни пошел. Я их взяла со стола в конторе, когда Луин вышел поговорить с майором. «Да, они могут быть полезны», — согласился Поль. «Только вот что, я беспокоюсь. А что, если он заметил, что они пропали со стола?» К тому времени, если мне повезет, я уже буду в дороге. Во всяком случае, сейчас уже слишком поздно об этом беспокоиться. У нас и так достаточно забот. Он улыбнулся, Хоуп передала ему капсулы.